Милена Завайчинская Высшая школа библиотекарей. Книга 5. Хроника книгоходцев. Глава 1. О непредсказуемых последствиях необдуманных поступков и о том, что не стоит лезть под руку к разъяренным дырханам. Утро добрым не бывает, даже если это утро первого дня осени. А особенно оно недоброе, если накануне ты допоздна развлекался с друзьями. И пусть похмелье не мучит, но спать-то все равно хочется. В соседней кровати постановое сползло черноволосое лохматое чудовище, проковыряло к кухонному шкафчику и жадно припало к кувшину с водой. Я сквозь ресницы наблюдала за соседкой и категорически не желала вставать. «Поднимайся, ведьма!» Проскрипело чудовище. Не, вяло отозвалась я. Идем в душ, потерло лицо Лола. Скоро распределение, учебники надо получить. А еще Ивр явится, надо предотвратить мордобой. Думаешь, будет? вздохнула я, вспомнив, как однажды изверг выколупывал меня из душевой кабинки, чтобы взглянуть на мою руку. Ага! протяжно зевнула Лалина, прикрыв рот изящной ладошкой. Это с тобой он мягкий, а так-то он высший дырхан. Быть сегодня ревали с убитым. «Слушай», — задумчиво произнесла я, «а вот как ты думаешь, хотя бы теоретически возможен вариант, что ради меня Ивар пойдет против традиции рода? Станет отпускать, хотя это не практикуется и нельзя, и наплюет на то, что ему нужно два мальчика. Вдруг я в принципе не могу воспроизводить на свет пацанов? Я же ведьма, а у таких, как я, рождаются девчонки» ведь по женской линии дар передается не кирюш и не мечтай даже в моей семье традиция это святое без вариантов хорошо медленно кивнула я но ну, а если допустить крохотный шанс что если я не могу принять судьбу уготованную жене главы рода стенси то ради меня Ивар откажется от наследства и ну не знаю заживем мы где нибудь с ним вдвоем независимо меня от кого ты сама то в это веришь Насмешливо фыркнула соседка. «Что ради тебя, нищий, безродной человеческой девчонки? Высший Дырхан из старинного знатного рода откажется от колоссального состояния, огромных территорий и герцогского титула? Серьезно?» «Ну, потупилась я, в книжках сказочные принцы обычно как раз именно так и поступают, если по-другому нет возможности быть с любимой девушкой». «Сказочная дура, это ты уж прости!» расхохоталась вредная Дырхана. «Кир, вот ты порой как ляпнешь что-нибудь, хоть стой, хоть падай. Вроде взрослая девушка, сына вон умудрилась заиметь эльфийской наружности и по годам старше себя самой, а веришь в сказки?» «Понятно», — сникла я, — «значит, зайчику сегодня быть битым, но при этом с извергом мне априори ничего хорошего в будущем не светит. Блеск». Вот под такие радужные мысли мы собирались и прихорашивались. Потом забежала Тельтина, и мы втроем отправились на лужайку перед главным корпусом ВШБ. Там уже располагался стол с глобусом, подтягивались шкалеры, предвкушающие очередное развлечение. Все наши парни, кроме Ивара, уже оказались на месте. Слегонца помятые, с красными от недосыпа глазами, но в целом вполне бодрые. Эх, запатентовать бы мое антипохмельное зелье. Просто мегавещь. Обменявшись приветствиями, мы устроились так, чтобы видеть все, что будет происходить. Интересно ведь, кто пополнит наши ряды в этом году? Все прошло как обычно. Приветственная речь ректора, робкие первокурсники с опаской, раскручивающие глобус, их радость или разочарование в зависимости от того, на какой факультет они угодили. В этом году магов оказалось на удивление мало. Целая куча будущих детектов, немного жираф-фантастов и по чуть-чуть народу на прочие факультеты. Боевиков от жанра фэнтези не оказалось вообще, что было странно. Даже глава школы выразил свое удивление. А магистр Лука сарон был совершенно озадачен. Нет, суровый декан боевиков, разумеется, ничего не говорил. Но по его лицу было видно, что он недоумевает. У него что, в этом году не будет первого курса? Как такое возможно? Досмотрев распределение до конца, наша компания просочилась внутрь главного корпуса, чтобы успеть быстрее получить расписание и книги. Такими умными оказались не мы одни, так что небольшая очередь уже стояла. Затем библиотека, огромная куча учебников, мне, как обычно, больше всех. В этом году тащить все это богатство в общежитие было легче. Но может, типа почти крутые, левитация, телекинез и все такое так что от главного корпуса до жилых мы шли в сопровождении парящих за нами стопок книг. На радость первокурсникам, на зависть немагам и как напоминание тем, кто забыл, что тоже так умеет. Ха! Просто у нас с Карлом есть Аннушка, которая даже в мире без магии за собой багаж пальчиком манила, а не в ручках несла. А хороший пример — это стимул. Планы на этот день у всех имелись свои. Я с волнением ждала приезда Ивара. Чувствовала себя немного виноватой, в то же время злилась, нервничала и боялась. Короче, полный набор девичьей рефлексии. Кому-то из ребят нужно было в город по делам и за покупками, кому-то просто погулять, а я собиралась навестить Ларису, а то бросили бедную экономку и умотали по своим делам. Впрочем, все пошло совсем не так. А именно, первым случилось явление Ивара Ростенси народу. Мы всей нашей дружной бандой собрались на лужайке между корпусами общежития, чтобы потом вместе вывалиться за ворота школы. И вот именно в этот момент и показался Дерхан с Гаврюшей на плече. извергшил шел с сумками от главного корпуса, вероятно, только прибыв в башню телепортации и, увидев нас, помахал рукой. У меня, честно говоря, душа ушла в пятки, и первой мыслью было, куда и как спрятать кольцо Ревалиса, ибо... Ибо страшно, черт! «Кира!» — поравнявшись, окликнул меня парень в своей обычной отстраненной манере. И не скажешь, что соскучился. Наверное, все же обиделся, что я уехала от него. «Ребята, привет!» Гаврюша тоже помахал нам лапкой, приветливо вздернув хвост трубой и изобразив мордочкой подобие лемурьей улыбки. Народ откликнулся неструйным хором, все явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Привет!» — улыбнулась я, нервничая все сильнее. «Ох, что сейчас будет?» «Не, не понял», — обронил изверг, глядя на мою руку. «Ох, увидел! Прямо сразу!» «Ивор это!» — начала я мямлить, но слушать меня никто не собирался. «Ривалис!» — рявкнул он, бросая сумки на землю и отправляя туда же своего фамильяра. «Я тебя предупреждал, сволочь ты ушастая. Я ж по-хорошему просил, как с нормальным, адекватным парнем пытался общаться. Лицо Дырхана стало стремительно меняться. Поползла чешуя по щекам, челюсть начала выдвигаться вперед, да и плечи раздались. Затрещала рубашка. «Ивор, подожди!» — крикнула я, вцепившись в его руку. «Пойдем поговорим, я сейчас все объясню, это не...» «Кира!» — прорычал уже страхолюдный монстр, стряхивая меня и издирая с себя обрывки рубашки. Парни что-то говорили, верещал на своем зверином языке перепуганный Гаврюша. Карл пытался вмешаться. Лалина, бурно жестикулируя, тоже громко втолковывала своему соплеменнику, что дракой ничего не решишь, и ему нужно обсудить все со мной, что ничего такого на самом-то деле не произошло, что он не так понял. Да и я кричала то же самое, но... Уизверга окончательно сорвало крышу. Он даже не пытался вникнуть в наши слова, игнорируя не только ребят, но и меня. Все, что я ему втолковывала и объясняла, он просто не слышал. Или не хотел слышать. А потом он бросился на Рива, и это было страшно. Реально страшно. Потому что стройному худощавому эльфу нечего было противопоставить в кулачном бою чешуйчатому монстру с шипами на плечах и на локтях. Но не применять же против друга боевые заклинания. Мешались парни, пытаясь оттащить изверга от Ривалиса. Отлетел с располосованной грудью Эверт. Рядом приземлился скрючившийся Юргис. Карл, Мальдин и Гастон втроем повисли на озверевшем Дырхане. Ивор потерял над собой контроль полностью и окончательно. Он сейчас не с друзьями дрался, он убивал. Это было настолько дико и непредсказуемо, что никто из нас даже не додумался поставить щиты. Ведь не снежить нежитью бились, а с Иваром, с нашим хорошим другом, с одним из нас. Никто и предположить не мог, что случится такое. Зайчик, само собой, готовился к тому, что получит в челюсть, как от Карла. Но потом объяснит и все войдет в норму. Даже мысли ни у кого не возникло, что изверг может впасть в состояние берсеркера и перестанет воспринимать реальность. В панике орали вокруг студенты, ставшие свидетелями происшествия. Мелькнула мантия кого-то из преподавателей. «Ивор, ты же убьешь их!» В отчаянии завопила я, бросаясь к Дырхану. «На что я надеялась? На то, что уж меня-то он не тронет? Что он меня любит и не сможет причинить вреда?» что сумею достучаться до его ослепленного яростью разума, отвлеку, выгоду и минутку для друзей. Сама не знаю, просто безумно перепугалась и попыталась сделать хоть что-нибудь, ведь это из-за меня. Ивар, прекрати, пожалуйста, выслушай меня! Не оглядываясь, Дерхан выставил назад согнутую левую руку, чтобы перекрыть мне дорогу. И вот на эту руку я с разгону и налетела, не успев притормозить или отклониться. Учитывая нашу разницу в росте, Огромный шип на локте трансформированного боевого чудовища вонзился мне в шею. Не знаю, что было потом. Я еще услышала истошные девичьи крики, пару раз булькнула разорванным горлом, а мир закружился и угас. Кажется, я умерла. По крайней мере, свет в конце длинного темного коридора манил, звал. Нужно было сделать всего лишь несколько шагов, совсем чуть-чуть, и я увижу то, что там сияет. Хотелось бы верить, что я попаду туда, куда после смерти переносятся хорошие девочки. Ведь я не успела так уж сильно нагрешить. Но врут те, кто говорит, что в минуту смерти перед глазами проносится вся жизнь. Ничего не пронеслось. Была только невыносимая раздирающая боль в шее, а потом этот зовущий свет. Уйти никак не удавалось. Неведомая сила тащила назад, удерживая, заставляя вернуться. Свет отдалялся, пока не угас совсем, а я провалилась в черное небытие. И это было чертовски обидно, я могла бы попасть в рай, если, конечно, туда принимают неугомонных ведьмочек. А так, изредка из темноты до меня доносились тихие голоса. Кто-то ругался, чуть повышая интонации, и тут же испуганно стихал. «Всё зло от женщин! заявлял один из говоривших. Бабы во всем виноваты, вторил ему другой. Потом, судя по звуку, некто отвесил этим спорщикам по звонкой о плюхе и стало тихо. Была и другая беседа, которую я, конечно же, целиком не услышала. «Я только посмотрю и уйду», — натреснуто сказал кто-то. «Да очнется она», — со вздохом ответил ему нежный девичий голос. «Ты что, Кирюшку, не знаешь? Она ведь живчик. Такие, как она, так просто не сдаются. Вот посмотришь, она хоть и человека, а еще нас с тобой переживет». Тем более магистр. Что там сделал какой-то магистр, я не услышала. Снова уплыла в свое чернильное небытие. А потом внезапно проснулась от чувства дикого голода. Ощущение было такое, словно я не ела несколько дней. Поморщившись, я чихнула и открыла глаза. С недоумением уставилась на белый потолок, потом покосилась по сторонам. Ох, как! Я в лазарете! Занятно, значит, не умерла, а эти злые скулапы морят девушку голодом. Беспредел полный. Я завозилась, с кряхтением перевернулась на бок, подтащила подушку повыше, и мысленно стена и от ужасной слабости с трудом переместилась в сидячее положение. «Ух, тяжело то как!» Словно марафон пробежала, аша спарина выступила от усилий. Отдышавшись, я расправила больничную сорочку, принялась восстанавливать в памяти события, приведшие меня в это место. И, вспомнив, поежилась. Ивар, Драка, пострадавшие парни, и я, врезавшаяся в локоть обезумевшего Дырхана. Ой, мама!» Рука сама устремилась к шее и принялась ее ощупывать. Так и горло в порядке, ни повязок, ни шрамов, значит, лекари успели вовремя и заштупали меня. Хорошо, что есть телепортация. Ни в жизнь бы меня не спасли с разорванным-то горлом на земле. Ни медики, ни реанимация не помогли бы, только чудо. Пока я занималась исследованием пострадавшей части тела и рефлексировала, дверь бесшумно растворилась, и в палату вошел Карл. «Кикира!» — выдохнул он и бросился ко мне. «Очнулась! Как же ты? Да как ты посмела умереть?» В одно мгновение напарник пересек комнату, упал на колени возле кровати, вцепился в мою ладонь и прижал ее к своей щеке. И такое у него выражение лица было. И не поймешь, чего больше дикой радости, что я пришла в себя, испуга или злости на то, что я опять... Черт, и правда ведь опять. Собралась покинуть его навсегда. Эй, шепотом возмутилась я, так как голос не слушался. Чего кричишь? Ну, авария, ну, пострадала. Впервые, что ли? Чего сразу орать-то? Умереть, ха! Да не дождетесь. Ответить он не успел, так как, услышав его голос, в палату тут же вломились Ревалис и Мальдин а следом за ними и все остальные, кроме Ивара. Шум, переполох, рыдающие от счастья и облегчение Лолы и Тина, сияющий невменяемой счастливой улыбкой зайчик, взволнованные парни. «Ведьма, ты бессовестная!» Рыдая в голос от облегчения и размазывая по щекам слезы, перемешанные с черной тушью для ресниц, провыла Лалина. «Как ты посмела умереть? Напугала нас всех! Ни стыда, ни совести у тебя нет! Как же мы без тебя?» «А Ивар? Дурак он, конечно, псих ревнивый, но ты хоть представляешь, что он чувствовал? Он же убил любимую девушку!» Лола, тоже тихонько всхлипывая, одернула разбушевавшуюся подругу Тультина, после чего сунула зареванный на носовой платок, и та шумно высморкалась, наплевав на все свои аристократические манеры. «Эй, ты как?» — потеснив коленом Карла, вцепившегося в мою руку, спросил Ривалис и присел на край кровати. — Есть хочу, — подумав, прошептала я. — И с какой стати вы меня похоронили? — Ведь я в тот тоннель на свет не ушла. Не ушла, значит, не умерла, а только чуть-чуть повалялась на грани. Люди вон в коме годами лежат, и их никто не спешит списывать со счетов. А при смерти, что только не примерещится. Чего они так говорят, словно я зомби? Умерла, убил. Последний мой вопрос заставил всех замолчать. Ребята начали переглядываться, и это мне совершенно не понравилось. Нахмурившись, я требовательно уставилась в глаза напарнику. И пусть только попробует мне соврать. «Кирюш, это не мы похоронили», — со вздохом ответил он, отводя взгляд. «Это ты умерла, когда прибыли магистры и лекарь ты. Ну, в общем, ты уже была мертва. По-настоящему». «Ага», — моргнула я, осознав, все же не на грани». «То есть клиническая смерть?» «Понятненько». «Значит, свет в конце туннеля мерещился мне не зря». «А как все закончилось? Вы-то в порядке?» «Да чего мы!» — пожал плечами переминающийся у порога Юргис и погладил по голове свою заплаканную подругу. «Нас тоже сюда забрали, подлатали и вечером уже отпустили. Не в первый раз такие пораненные. Риву больше всех досталось, его сутки продержали». «Зайчик, ты как?» — спросила я эльфа. «Главное, что уши на месте», — блеснул зубами в улыбке Ревалис. «Если что, их обратно не пришьешь и новые не отрастут. А все остальное — ерунда». «А Ивор?» — задала я вопрос. «Вы помирились?» «Да мы-то помирились», — увяла улыбка эльфа. «Правда, он избегает нас. Только к тебе сюда ходит, как на работу сидит и смотрит. А если кто-то из нас появляется, сразу уходит. Мы с Карлом ему все объяснили». «И я...» вмешалась успокоившаяся Лола. «Я ему все рассказала, и про то, что ты испугалась, и запаниковала, и что помолвка эта не настоящая, а в рамках вашего договора с ревалисом, и что ты хотела сама с ним первым поговорить, но не успела, так как он поздно прибыл. А он... А он, когда увидел тебя там, на траве в крови с разорванным горлом, тяжело подбирая слова, заговорил Мальдин. Словно с ума сошел. Сразу же принял человеческий облик и так кричал и все на руки свои таращился они ведь в крови его тоже в лазаре тупекли успокоительным накачали и усыпили на сутки все потупились а у меня возникло ощущение что они чего то не договаривают но давить я не стала выпустят меня сама все узнаю я ему пытался объяснить что это трагическая случайность погладил меня по руке карл «Ведь все видели, что произошло, там куча свидетелей была, но он винит себя, сказал, что...» «Карл, не надо!» — тихо окликнула его Тельтина. «Пусть они сами поговорят, ты же видел, что с ним творится. Не нужно!» Градус настроения в палате ощутимо понизился, и я решила перевести разговор. «А меня кормить будут?» — прошептала требовательно. «Ощущение, словно три дня не ела». «Неделю, дорогая!» — фыркнул Ривалис. Только боюсь, кроме бульончика тебе ничего не светит. «Кира, как можно быть такой бессердечной?» Укоризненно произнесла Тина. «Мы переживали. Ивр с ума сходит, а ты о еде». «Тин, вы переживали, а я умерла», перестав улыбаться, отозвалась я. «Что толку, если я сейчас начну снова нервничать и волноваться? Как-то не хочется мне опять на тот свет. Вот отойду, подкреплюсь, и вообще лучше улыбаться». «Поплакать я еще успею». «Прости, Кирюш», — залилась до кончиков ушей краской эльфиечка и потупилась. «И я не подумала, это ведь нервы и... Изверка жалко. Мы ведь друзья, он псих, но такой несчастный псих, и у него...» Она подняла ручку к волосам, но договаривать не стала. Наш дружный между собойчик нарушили самым бесцеремонным образом. Вошла главный лекарь, магистр Литаниэль, и всех разогнала. Сказала, что мне нельзя пока так много разговаривать, пострадавшие голосовые связки не готовы к нагрузке. Да и поесть надо. Вот насчет поесть я не возражала, хотя на самом-то деле оказалось попить, поскольку мне выдали глубокую бульонницу с наваристым куриным бульоном и ложку. Вот, кстати, лучше бы коктейльную трубочку выделили. У меня же руки трясутся от слабости. Как мне управляться с ложкой? Учитывая это, я попросила разрешения, чтобы со мной посидел напарник. Сделав жалостливые глазки, я прошептала магистру Литаниль: Мне ведь тяжело, а он поможет. Ладно, помедлив кивнула она, но не болтать. Она сама позвала Карла и запустила его обратно в палату. Я же подмигнула ему, протянула посудину, велела держать ее и кормить несчастную голодную девушку, ибо меня ручки плохо слушаются. Ну а пока прихлебывала теплый бульончик, которым напарник меня послушно подчивал, Велела рассказывать. Что рассказывать-то? спросил напарник. Все. Да мы в целом уже. Ты так упала! И оглянулся, увидел тебя и сразу же от шока вернулся в человеческую ипостась. Начал трясти тебя, когда понял, что. Это было страшно, Кир. Мне его даже жалко стало, хотя я сам рядом валялся, он мне плечо располосовал. Преподаватели набежали, магистр, но аннушка Она твою шею зачем-то трогала, у нее пальцы в крови были, я видел. Еще магистр Закариус примчался. Он какое-то некроманское заклинание колданул над тобой, я не понял. Что-то по поводу души, дабы она не сбежала. У тебя ведь сердце не билось. И? — поторопила я, так как он замолк. Магистр Летанель быстро зарастила рану на шее, она ведь смертельная была. И восстановила все сосуды. Дышать в таком состоянии ты бы ведь не смогла. Они попытались тебя забрать в лазарет, чтобы попытаться вернуть душу в тело, только... «Кир, ты не будешь ругаться?» С опаской уточнил он и сделал движение, словно хочет отодвинуться. м <с véretin> скинула я на него глаза. «Я в тебя молнией ударил», — сообщил мне с новость друг. «Зачем опешила я? И главное, как? Мы же не проходили этого!» «Сам не знаю как, так перепугался, что оно само по себе получилось. А зачем?» «Знаешь, всегда мечтал шибануть с тебя молнией за твои выходки», — пошутил он и все же немного отодвинулся.